Хроники Небесной Почты Один человек уехал на заработки за океан, а его ждали дома четверо человек детей, все дочери, и супруга Жанна, законченный невротик. Вначале все шло хорошо. Посылки с джинсами для всех пятерых, жевательная резинка блоками, губные гармошки, дудочки, то ли брюки, то ли трубить на весь дом — Жанна вдавливает ладони в пульсирующие виски и шипит сквозь зубы «Замолчи, замолчи, змея!» Индейские бобы какао, платье всем на вырост. Деньги тоже присылал. Вначале все вместе ходили на почту, потом два раза в затопленный банк на Садовой, потом в кафе «Сайгон» на окраине города черный засаленный мужик в лисьей маске выдал мятые, скрученные как фотоплёнка купюры дождевого плесневого оттенка А потом Жанна где-то откопала ключ от оранжевого пожарного ящика с песком, врытого в землю во дворе около электрощитовой, и раз в две недели по пятницам ходила к этому ящику и, оглядываясь, не идет ли кто, торопливо ворочила ключом в трижды крашенном замке, приоткрывала дверцу и нашаривала в песке то пластиковую мыльничку с деньгами, то целлофановый пакетик из-под мексиканского арахиса тоже с деньгами, то целый черный бумажник немного поношенной зато внутри полторы сотни старшим как раз на школу сдать требовали на ремонт класса посылки тоже перекочевали из главного почтового отделения за город надо было довольно долго ехать на автобусе и выходить около маленького деревянного храма в котором во время службы поют и выпускают мышек такой храм где то птичек выпускают где то мышек где то ничего не выпускают только впускают поговорить с худым черным человеком около свечного ларька, и тогда он взмахнёт плащом, шатко поднимется, пройдет через все коптящие миром и светом залы, приподнимет ковер и спустится в подвальчик, из которого вынесет две банки с закатками, помидоры, маринованные яблоки и сверток с чистым накрахмаленным постельным бельем и кое-какие рубашонки. Это прислал одежду, получается, но уже не на вырост, а на уменьшение, на обратное направление, на возврат в возраст крика, трепыхания, терпкой молочной макушечки. Иногда ездили в другое место, трехэтажный домик с табличкой в одном из микрорайонов. Сидели в желтом коридоре и ждали очереди. Из-за двери с табличкой суховеев выносили большие черные пакеты с тканями, консервами, едкой охристой краской для стены пола. Пришлось делать мини-ремонт, не продавать же. Иногда присылал драгоценности. Старшей дочери крестик золотой. Только у Иисуса были глазки из страз, поэтому в школу носить запретили. Восьмиклассницы зависливые сучки прибьют, отковыряют себе на заколке, храни дома. Три тугих, некрасивых перстня-печатки, совершенно одинаковых. Два медных, зато один из платины. Серебряную ложечку младшей дочери, но с дырочкой посередине. Жвачкой залепила, ест супы хохочет. Обычно такие посылки подороже шли через траву и песок. Можно было в обычной песочнице в районе покопаться. Или, например, в ботаническом саду свернуть на запретный лужок и идти 10 шагов влево, 10 шагов вправо, потом снова 10 влево, и вот сверточек. И в нем змеёныши из жемчуга, часы-вояж, шлифованного морского стеклопробки от несуществующих графинов, фарфоровые куколки с палец. На всех. Для всех. Потом уже начались сложности. Иногда долго ничего не присылал. Супруга Жанна случалось, могла часами и днями ходить где-нибудь по микрорайонам, но ничего не присылал. Неделю, две, три. Потом мог блеснуть в пыли хрустящий целлофановый сверточек с пёстрыми колготами. Хватала, прижимала к груди, бежала домой, внутри себя тихо и монотонно понимала. Были проблемы в почтовом отделении. Задержали зарплату, обманули с наличкой, обманули с переводом, начальник подвел, в банке перерыв. С деньгами становилось все хуже. Иногда ключ не подходил к замку в пожарном песочном ящике и сбивала все руки, пытаясь открыть. Но не открывалась. Видимо, кому-то другому что-то присылал, поняла она, и будто почернела, осунулась. Проходило время. Она спускалась к ящику, проверяла — Ключ снова подходил. В ящике лежали оранжевые и жесткие, как баскетбольные мечи апельсины. Это было извинение. Прислал детям фруктов. Кому были остальные, неоткрываемые её ключом, те чужие посылки? Кому он присылал деньги? Старалась не думать об этом, ничего не говорить дочерям. Но однажды спустилась к ящику и увидела, что висит чужой блестящий новый замок, пахнущий дождем. Машинным маслом и арбузным сахаром. Было понятно, что ключ можно выбрасывать, не подойдет уже никогда. Посылки стали приходить все реже. В машинном храме ей стали передавать одни лишь закатки, но часто пустые, с пряной укропной водой, пустой как слезы. Суховеев с его консервными передачами куда-то уехал, и на табличке поселилась надпись Надпись, что может быть ужаснее. Оказалось, что супруг зарабатывает где-то в другом месте, не за океаном, что-то не сложилось с работой. Эта супруга Жанна сообщила двум старшим дочерям, когда они потребовали смартфоны, потому что в классе уже у всех есть, а они как лохушки. — В смысле не сложилось? — спросила пятнадцатилетняя Маша, накручивая окрашенные рыжие пряди на палец. — Ему там надо было выбрать письма или посылки, — объяснила Жанна. Вначале были посылки, а теперь очень тяжело, поэтому пишет письма. И в письмах понятно, что работает теперь другим человеком. «Покажи письмо», — мрачно потребовала тринадцатилетняя Инга. «Может, это вообще не письмо, как обычно?» Жанна пошла в ванную комнату, долго там гремела пузырьками и принесла письмо, в которое немыслимым образом трансформировалась этикетка от шампуня «Прованские травы и лайм». «Шампунь принесла, я же говорила!» — вздохнула Инга. «Хер нам, а не Самсунг!» Жанна зачитала этикетку. «Простите, что долго не писал, не было возможности. Сейчас могу иногда присылать весточку с чистым, а уже потом, когда закончится чистое, буду присылать с грязным. Не знаю, о чем с вами говорить, что вам рассказывать. Иногда мне кажется, что вы уже совсем чужие незнакомые мне люди. Поэтому...» И говорить хочется о простом, о ясном. Каковы сейчас ваши имена? Сколько вас сейчас человек? Есть ли у вас собака? Присутствует ли среди вас кто-нибудь по имени Лариса? Как я с вами познакомился? ждете ли вы меня? Иногда мне кажется, что никто никого не ждет, но я вспоминаю то в Провансе и понимаю, что ничего не было ближе. Никого не было тверже, ты как камень и как трава лежишь в основе всего, на чем я нахожу себя стол, кровать, жизнь и силы. — Лето в Провансе? Он что, сошел с ума? — поинтересовалась Маша. — Мы в жизни никогда не были в таких местах. Только в Крыму два раза и один в Питере. И на речку ездили еще летом, ну, к обрыву на шашлыки. Может, это не тебе письмо? — Мне, — объяснила Жанна. «Прованс — это просто как почтовое отделение. Чтобы переслать письмо через прованские травы, надо как бы артикулировать эти травы в тексте. У него сейчас такая работа, что иначе невозможно». Это все выглядело ужасно логичным, поэтому дочери больше не заикались про Самсунг. Тем более, что Маша потом подарил смартфон какой-то старшеклассник. Письма приходили еще несколько месяцев, преимущественно через соль для ван, гели для душа и пару раз даже через зубную пасту. Но потом что-то застопорилось. Пару раз были короткие записки на баночках с йогуртом. Я теперь сижу на лошади и вдыхаю пар. Отмечали собачью пасху, настаивали песок на кедровых орехах, теперь 10 долларов в час. Небольшое письмецо было на упаковке китайского чая. Там написал, что перевели работать в китайскую баню и подает голому полотенце. Но было сразу понятно, что китайская баня — это как бы почтовый индекс. Поэтому получилось, что подает голому полотенце — не самая приятная работа. В какой-то момент письма прекратились. Ни один предмет в доме не являлся чем-либо помимо своей самоочевидной предметной ясности. Все как будто окончательно устоялось в своих значениях и перестало двоиться, дробиться и плыть перед глазами. Супруга-невротик Жанна после работы забирала младшую дочь Лизу из школы, вторая смена. Долго шла с ней дворами через грязь микрорайона. Как-то их облила с ног до головы грязью проезжающая мимо машина, и Жанна сказала дочери, нервно отряхивающей бледными ручками запачканный подольчик плаща. «Автомобиль. Его повысили. Он теперь уже сам полотенца. Им вытирают. Им что только не вытирают. Даже одетого вытирают иногда. Теперь он зарабатывает нам на машину. Скоро будет машина у нас». Она поняла, что теперь супруг пишет письма через грязное. Так оно и было. Через месяц она нашла в грязи мобильный телефон, прислал телефон. Отмыла, включила... Позвонила последнему набранному контакту, но трубку сняла женщина и сказала, что сейчас еще пока никого нет, пусть позвонит через неделю. Через неделю около дома остановился большой черный автомобиль, блестящий и красивый, как вечерняя ноябрьская лужа, подернутая синевой и хрупкостью ине. Жанна выглянула в окно и сразу все поняла, заработал на машину. Бежала по ступенькам, почти не дыша, подошла к машине, легла на нее, чистая, теплая, как заокеанский закат. Из машины вышли люди в одинаковых костюмах и протянули Жанне ровную, как капля, металлическую капсулу, похожую на изящный термос. — Распишитесь вот тут, — показал ей один из этих людей, кажется, их было четверо, единственную пустую строчку в заполненной непонятной вязью бумажной книжицы. Жанна расписалась, люди сели в машину и уехали, осталась только Жанна и капсула. Она принесла капсулу домой, но не могла толком понять, как ей распорядиться. То ли это ключ от заработанной машины, но что нужно сделать, чтобы машина снова приехала? И что делать с четырьмя людьми, которые, судя по всему, прилагаются к машине? Это были те самые? Одетые? То ли это тоже письмо, но о чем? Жанна потрясла капсулу, поставила ее на стол, как будто это ваза. Взяла телефон, отмытый от грязи неделю назад, позвонила по нему и снова спросила, тут ли Игорь. Какая-то веселая, взмыленная женщина ответила «Тут! Тут Игорь! Тут! Сейчас я его позову!» Потом долго-долго слышались просто шумы, как будто работает телевизор, или где-то вдали гремит вечеринка, и к телефону подошел какой-то Игорь и начал кричать «Что?» «Что? Я не слышу, что? Когда вернусь? Скоро вернусь уже, не переживай!» «Да просто на работе задержался, да! Я же говорил, я же предупреждал, что тут что-то вроде корпоратива, клиенты из Воронежа приедут, ну!» «Скоро приду, не переживай, чего ты? Ну какая капсула, что ты несешь?» «Оставь на столе, не прикасайся, ничего не трогай, я приду и все сам посмотрю, что там за капсула!» «Ничего не трогай, я скоро буду, я уже практически есть, только ни к чему не прикасайся». Через неделю Жанна позвонила по этому телефону снова, и Игорь снова кричал сквозь какой-то праздничный шум. «Да я сейчас уже практически выхожу, просто тут надо еще пообщаться, клиенты приехали, скоро буду. Приготовь что-нибудь, как я люблю, все, не могу больше, потом, потом!» Супруга Жанны звали не Игорем, Но она точно знала, что это именно он. Просто сейчас он работает Игорем, который все не может уйти с этой дурацкой вечеринки. Не может вернуться домой и посмотреть эту чертову капсулу. Наверное, машину у него забрали за долги, а капсула — это вообще что-то страшное. Ну, хоть по телефону может общаться. «Оля!» кричал Игорь в трубку. «Я перезвоню! Я просто не могу вообще разговаривать! Они наливают, они постоянно наливают, сука! Я вообще уже ничего не соображаю!» И гремела фоном боевая вечерняя музыка, хищная как макияж. После этого Жанна перестала звонить. Но тогда ей самой начали звонить какие-то женщины, и срочно требовать Олю. У нас для нее есть важное послание, говорили женщины. Ее ждет один человек. Ждет вместе, где никто никого не ждет. Жанна отключала телефон, но ничего не помогала. Он все равно звонил и звонил, и когда все четверо ее детей сообщили, что пора как-то с этим всем уже завязывать, Жанна сделала то, что и должна. Взяла с собой детей, положила в сумку эту дурацкую капсулу, и отправилась в то место, куда они раньше часто ездили все в шестером, на маленький лесной обрыв над почти детской кукольной речкой с лепкой. Открутила крышечку капсулы, все же это был термос, и аккуратно вылила все содержимое в реку, стараясь не дышать. Возвращаясь домой, она заметила, что на оранжевом пожарном ящике во дворе больше нет замка. Кто-то его сорвал грубо, безжалостно, будто бы ломом. «Подождите минутку», — сказала она детям. Дети подошли к подъезду и начали сверлить ее взглядами полными ненависти. Жанна присела перед ящиком, открыла крышку и заглянула вовнутрь. Там не было ровным счетом ничего, только желтый влажный песок. «Работа закончилась», — начался отдых, поняла она. Хотя, конечно, ей пришлось основательно потрудиться, чтобы заслужить отдых от этой изнурительной, неуместной связи с тем, чему нет названия. С тех пор больше не было никаких передач, никаких посылок и никаких писем. Дочери выросли, удачно повыходили замуж и родили других дочерей. Супруг вернулся с заработков за океаном и привез денег на новую квартиру и загородный дом. Оказалось, что его посадили в тюрьму на двадцать лет за убийство по неосторожности, а потом выпустили, и выяснилось, что толком ты -то и не виноват, поэтому судился и отхватил гигантскую компенсацию. И все они жили долго и счастливо. И Жанна только один раз все таки спросила. «Слушай, а кого я тогда все таки вылила в реку? Кого ты все таки убил?» А он засмеялся и ответил. «Тебя».